Государь внимательно прочитал телеграмму. Ни один мускул не дрогнул на его красивом лице. Как всегда, он был сдержан, ровен и приветлив. Константин Дмитриевич, обратился Николай Александрович к генерал-адъютанту Нилову. Почему бы нам не сыграть в домино? Это отвлечет от тягостных раздумий. Позвали кого-то двоих, сыграли две партии. мрачное настроение все же не проходило. Тогда Николай Александрович, неспешно отпивая чай из невесомой чашки тонкого фарфора, выпускающегося собственным императорским заводом в Петербурге, продиктовал телеграмму генералу Хабалову, главнокомандующему Петроградским военным округом. «Повелеваю вам прекратить с завтрашнего дня «Всякие беспорядки на улицах столицы, недопустимые в то время, когда Отечество ведет тяжелую войну с Германией». Николай. Про себя император решил «еду в столицу». Стало легче, но ненадолго. В час двенадцать минут ночи, наступившего нового дня, 27 февраля, Николай получил новую телеграмму Радзянко. «Занятие Государственной Думы указом Вашего Величества прервано до апреля. Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом, убивают офицеров. Гражданская война началась и разгорается». Государь протянул телеграмму Нилову. Прочитав текст, царский любимец налил себе большой фужер водки и зачерпнул серебряной ложкой икру. Выпив водку, он забыл съесть икру, но зато с неожиданным надрывом произнес. «Попомните! Все будем висеть на фонарях. Наша революция прольет столько крови, сколько не видел свет». Царь посмотрел на него почти с ненавистью, укоризненно покачав головой. Почему-то он сразу подумал о детях. И вдруг воспоминание пронзило его. Ровно год назад, 27 февраля, после доклада того же Радзянко, обвинявшего Распутина во всех смертных грехах, в том числе и в темных делишках с аферистами Рубинштейном, Манусом и другими, тыловыми героями, он распорядился выслать Распутина в Тобольск. Увы, жена устроила истерику. На горе самого Григория Ефимовича уговорила мужа отменить это решение, которое могло того спасти. В это время с какой-то бумагой вошел граф Граббе. Николай обратился к нему. Почему в столице голод? Ведь Мне много раз докладывали, что в России достаточно продовольствия. Он испытующе смотрел на графа. Тот неопределенно пожал плечами. Тогда я вам скажу, это откровенное вредительство. Это назло правительству, чтобы вызвать недовольство толпы. Резко повернувшись, царь вышел из помещения. Граббе хранил молчание. Нилов, услыхав о продовольствии, выпил еще водки и на этот раз откушал икры. Тихонько замурлыкал. Не стая воронов слеталась. Глава вторая. Лидеры различных партий, входивших в Государственную Думу, суетились. Трон, который они энергично помогали расшатывать, Накренился так, что стало ясно – императору на нем не удержаться. Вечером 1 марта в Петрограде состоялось объединенное заседание Временного комитета Думы и Временного правительства. Решать судьбу России явились Стеклов, Нахамкес, Суханов, Гиммер, Чхеидзе и другие. Говорили долго, решили. Провести амнистию по всем делам, в том числе и террористическим. Объявить свободу слова, стачек, печати и прочего. С распространением всего этого и на военнослужащих. Отменить все сословные и национальные ограничения и тому подобное. Работали без сна, питались бутербродами на бегу. Бучков и Шульгин были командированы к царю в Вопсков. Поезд отправлялся в три часа дня. Экзальтированные дамы, собравшиеся на перроне, посылали воздушные поцелуи и взвизгивали. «Без отречения не возвращаться!» десять вечера гонцы прибыли в Псков и тут же были потребованы к императору. Гучков протянул царю набросок. Ровно через час пятнадцать Николай II передал Гучкову две четвертушки бумаги, которые обычно вставки использовали для телеграмм. На машинке с фиолетовой лентой было напечатано. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было не спасать России новое тяжелое испытание.